Андрей Белянин. «Век святого скиминока». Роман. Глава первая. Лорд скиминок младший. Один за другим поднимались они на помост и дерзали коснуться рукояти меча без имени. Но никто не мог взять меч, никто не мог вытащить его из камня. И плакали рыцари, и смеялся народ. А потом пришел он и сказал «Мой меч, меч без имени». Хроники Локхайма. Я лорд Скиминок. А я коварный Резенкамф. Нет, папочка, так нечестно. Резенкамфа забрала смерть, ты же сам рассказывал. Да? Ну тогда я принц Райумсдаль. Идет? Ладно. Все равно я Скиминок. Защищайся, склочный принц. Деревянные мечи с глухим стуком ударились друг о друга. «Атака! Отбита! Атака! Отбита! Атака! уй! Больно!» «Теряю форму!» Обструганный клинок моего пятилетнего сына крепко саданул меня по большому пальцу правой руки. «Падай! Ты убит!» «Ну вот еще! Я только ранен, и то несерьезно. От пореза пальца еще никто не умирал». «А у меня меч заколдованный!» «Да глупости! В Срединном Королевстве ни у кого не было заколдованных мечей. Я буду драться с тобой левой рукой!» Защищайся, свирепый ланграф! Мы вновь закружили по комнате, яростно размахивая деревянными клинками. Это была наша любимая молодецкая забава Я воспитывал из сына рыцаря в полных традициях кодекса дворян рейстайла с поправкой на реальные условия жизни. Владение семьей обычными искусствами в этом мире явно недостаточно. Мой Иван Рос вполне развитым современным мальчиком умел читать, играть на компьютере, обращаться с видеомагнитофоном и разбираться в марках проезжающих под окном машин. С другой стороны, курочке Ряби он предпочитал приключения короля Артура и рыцарей круглого стола, усатому полосатому кота в сапогах, а прошлой зимой в детском саду, прежде чем дать обидчику в нос, швырнул ему к ногам варежку. «Конечно, это моя вина». По-видимому, в своих долгих путешествиях по сказочному средневековью я чем-то заразился и заболел. Навсегда. Меня сжигала тупая тоска по Соединенному Королевству. Часто снилась Луна, кореглазая наемница, пытавшаяся меня убить, а потом... Ах, наверное, она все-таки влюбился. Ну уж я-то влюбился точно. Мы даже поцеловались пару раз... А потом меня быстренько вернули домой, как нашкодившего щенка. Приключения великое дело, но когда они обрываются не по вашей боли печально. Еще ужасно скучаю по Ли и Бульдозеру. Таких друзей у меня никогда не было. Сейчас они, наверное, живут счастливой семьей. Отец Жана наконец-то гордится сыном и нянчит внука. Надеюсь, что Лия не часто пускает вход ход достопамятную сковородку, хотя. У бульдозера все равно голова крепче моей. Принцесса Леона уже должна была кем-нибудь разродиться. Хорошо бы поздравить крестного брата Злобыню Никитича с отцовством. До телеграммы в параллельные миры пока не доходит. Племутрок первый, как помнится, выздоровел. Гаргулия Таймс по-прежнему верховодит тихим пристанищем. Танитрия ищет мужа и властители для Лукхайма. Безнадежной мужской руки тающий город все же не имеет должного политического веса. А вот что сейчас с Вероникой? После неудачного замужества юная ведьма несколько поникла носом. На какое-то время мне удалось отвлечь ее на боевые действия, и она спасла меня от костратки. До сих пор вздрагиваю, как представлю, что могло произойти. Ох, мужики, будьте бдительны! К Матвеичу я так и не попал, Только столько шляться по срединному королевству и окраинным княжествам и не найти времени для визита к соотечественнику. Мне сейчас страсть как стыдно. Буду еще раз в тех краях, брошу все и первым делом в гости к магу-ветеринару. Виктор Михайлович, мужчина образованный, рассудительный, общаться с ним легко и приятно, а когда трезв, вдвойне. Вот что меня всерьез беспокоило, так это отсутствие тел. Я хотел сказать, что после уничтожения зубов мы не обнаружили трупов Реумсдаля и Зингельхофера. Возможно, когда развалины родового гнезда Резинкамфа были разобраны, ратники князя все же нашли останки наших врагов. Очень на это надеюсь. «То скучно мне. Не весело. Тоскую я здесь. Жизнь кипит, бьет ключом. Вокруг куча возможностей. В России эпоха перемен». А я не нахожу себе применения. Ни в милицию, ни в армию, ни в спецчасти меня не тянет. Да зачем им безработный ландграф? Борьба за мир тоже не прельщает. Сходил в родную секцию карате после езды верхом и боев с настоящим оружием это уже казалось балетом. Побывал и в открывшемся в Астрахани клубе поклонников средневековья. Ну что сказать, на темной стороне они едва ли продержались бы хоть пару дней. Слишком много игры и мало настоящего понимания крови, боя и смерти. Хотя... А много ли я сам видел? Память хранит только хорошее. Плохое быстро забывается. Пап, я похож на лорда Стиминока. А, плащ великоват. Но в остальном вылитый ланграф. Мой сын подбоченился в ярко-зеленой рубашке, свободных шортах и кроссовках, Волочащийся плащ королевы Танитриэль был закреплен той самой знаменитой пряжкой с изображением взрыва осьминога или вывернутых корней дерева. В руках мальчишка сжимал деревянный меч. Меня захлестнуло отцовское умиление. «В путь, герой! Раз ты назвался Скиминоком, то пора совершать подвиги. Только не забудь прибрать комнату до того, как появится мама». «О!» — кажется, она и звонит. Иван опрометью бросился убирать игрушки, сваленные подушки, стулья и покрывала, из которых он строил великанов и гоблинов. Я же неторопливо прошел в прихожую, открыл дверь. Никого. Глупая шутка. Наверняка соседские дети балуются. Из глубины квартиры раздались чужие скрипучие голоса. «Ты Киминок? «Да!» — гордо прозвучал ответ моего ребенка. «Тебя-то нам и надо!» «Иван, что происходит?» Я рванулся в детскую комнату. Запах серы ударил в ноздри. На полу валялся деревянный меч. На мягком ворсе ковра четко отпечатался глубокий след раздвоенного копыта. Казалось, сердце перестало биться, и воздух больше не поступал в легкие. Я тупо застыл на пороге комнаты. Не стало ничего. Моего сына похитили. Мысли проносились с курьерской скоростью. Кто бы ни были похитители, они не люди. След раздвоенного копыта явно указывал на темную сторону. Они спрашивали с Киминока. Они искали меня. О, Санта-Мария, кому взбрело в голову послать тупорылых дебилов похищать ландграфа, которого они явно в глаза не видели? Но если там кто-нибудь тронет моего сына хоть пальцем... Это была уже не свирепость, а плохо управляемая ярость. Вот-вот вернется от родителей жена, что я ей скажу? Что Иван отправился с друзьями погулять в Срединное Королевство? А может, прямо в ад? Или в пустынные земли на северо-западе? Она же мне не поверит. И так отношения хуже некуда. Это, наверное, все же я виноват. После того, как мы познакомились с Луной, моя семейная жизнь уже не могла вернуться в прежние русла. Ну, с другой стороны, именно благодаря этому мы стали так близки с Иваном. Куда они его дели? Нет-нет-нет, тихо, надо взять себя в руки и рассуждать логически. Так, полное спокойствие. Во-первых, как они, в смысле, похитители сюда попали? Хороший вопрос. Сколько помнится, прямых врат из ристайла в Астрахань еще никто торжественно не открывал. Ни оркестра, ни перерезания красной ленточки не шумного рапорта о беспересадочном перелете под бурные аплодисменты. Во-вторых, может, они вообще из другого измерения? Вряд ли. Раз уж они пришли именно за скиминоком, то наверняка достаточно обо мне наслышаны. В-третьих, кто же это там обладает такой всесокрушающей мощью, что может рушить границы между мирами? А, предположим, Раюмсдаль выжил. «Ну, тогда и Зингельхофер, и Кришнаит, и даже госпожа Гнойленберг тоже в добром здравии, предположим. Кто-то из них? Ну нет, куда им? Тогда кто? Боги? Вполне возможно. Богиня красоты Катариада Базиливмейская в свое время просто взяла меня под ручку и отвела домой. Прямо из темной стороны, не затрудняясь переходом и объяснениями. Хотя с другой стороны... С чего бы это небожителям посылать нечисть, чтобы еще раз попортить мне жизнь? Я, конечно, понимаю, у них свои взгляды, какие-то соревнования, ставки, проигрыши, выигрыши. Стоп. Вот оно. Если боги — светлая часть мира, то кто управляет тьмой? В комнате словно вдохнуло морозом. Точно. Постоянная победа добра всколыхнула извечное зло, а поскольку к этому делу я приложил обе руки, то неудивительно, что снизу решили восстановить равновесие. Мне надо спешить. Я переоделся, натянув новые джинсы, на ходу надел рубашку, сунул ноги в разбитые кроссовки и вышел на улицу. Вопреки моим ожиданиям, белого коня у подъезда не оказалось. Время 5 часов вечера, полно прохожих, Соседи сидят на лавочке. Я занервничал. пору топать ногами и орать, что мне срочно нужно в Соединенное Королевство. Мимо процокала каблучками красивая молодая женщина. Я не сразу понял, что заставило меня проводить ее взглядом. Не может быть. «Кэт!» Я рванулся за ней, не утруждая себя мыслями о причине появления в моем микрорайоне, Настоящей богини в длинном джинсовом платье и с открытыми плечами. Кэт, постойте же! Вы мне? Ну, кому же еще? Она удивленно обернулась. В ее глазах не было ни страха, ни раздражения. Вы меня с кем-то спутали, мы не знакомы. А помнитесь, Кэт, это же я, скиминок Кто? Ну, Скиминог! Ревнитель и хранитель, шагающий во тьму, тринадцатый ланграф меча без имени, торопливо выдал я. Взгляд женщины из удивленно насмешливого сразу стал жалостливо сочувствующим. Она быстро коснулась прохладными пальцами моего лба. «У вас температура!» «Да!» — взорвался я. «У меня белая горячка, на почве беспробудного пьянства и вялотекущая шизофрения с осложнениями на мозжечок, вследствие чего нарушена координация движения и нервные судороги. А если вы сию минуту меня не вспомните, я вас укушу!» «Не надо!» Она шарахнулась потом одумалась и мягко взяла меня под локоток. — Не волнуйтесь, пожалуйста, проводите меня до троллейбуса и расскажите все по порядку. — Чего ж тут рассказывать? Дело ясное. Без нечистой силы они бы его ни за что не похитили. Вот я и думаю. Слово за слово, плавно и незаметно я выболтал все о первом своем посещении параллельного мира, о Соединенном или Срединном Королевстве, о борьбе с коварным резинкамфом, о моих друзьях, о смерти, о небесном городе Локхайме. Она не перебивала, только глаза ее широко распахивались, когда речь шла о чем-то страшном, и легкая улыбка касалась губ, когда звучало что-то веселое. Потом я начал вторую повесть о зубах, о бабушке Раюмсдаля, о злобных кришнаитах, о разнообразных обитателях темной стороны, о моих похоронах, о гробе на колесиках, о нелепой путанице с неподписанными письмами. Она хохотала. Мы пропустили уже третий троллейбус. Время летело незаметно. Скиминог, Очень смешное и героическое прозвище. Давайте хоть познакомимся. Меня зовут Катя. Катя Васильева». «А не базиливмейская?» – недоверчиво переспросил я. Она таинственно улыбнулась. «Удачи вам, Ланград». Красавица легко вспорхнула в двери подкатившего общественного транспорта и помахала мне рукой. Я вздохнул, прикрыл глаза и помассировал виски. В ноздри ударил свежий лесной воздух. Волшебный аромат вековых сосен. Как же… как же я отвык от… чего? Где я? Города не было. Я стоял один оденешенник на зеленой поляне, в цветистом разнотравье, на том самом месте, куда меня впервые выбросила из шкафа королевы Танитриэль. Шумел лес, по камушкам бежала речка, а на горизонте голубели высокие стены Ристайла. Кэт с тихим благоговением пробормотал Барматалгия.